Тем временем пятницы с помощником капитана так чисто обделывали своё дело, что лучше нельзя было и желать. Крича и откликаясь на ответные крики матросов, они водили их по всему острову от горки к горке, из леса в лес, пока не завели в такую непролазную глушь, откуда не было никакой возможности выбраться на берег до наступления ночи. О том, как они измучили неприятеля,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 Впереди кричал отставшим, чтобы поторопились, а отставшие отвечают, что не могут идти быстрее, что совсем стёрли себе ноги и падают от усталости. Нам было очень приятно это слышать. Мы долго ждали, пока не подойдут к лодке. Надо заметить, что за эти несколько часов начался отлив, и шлюпка, привязанная к пню, отчутилась на берегу. Невозможно описать, что с ними сделалось, когда они увидели, что шлюпка стоит на мели. а люди исчезли. Мы слышали, как они проклинали свою судьбу, крича, что попали на заколдованный остров, на котором живут или черти, или духи, и что они будут или убиты, или унесены нечистой силой. Несколько раз они принимались окликать своих товарищей, называя их по именам, но, разумеется, не получили ответа. При слабом свете меркнущего дня нам было видно, как они то бегали, ломая руки, то, утомившись от этой беготни, бросались в водку, из исходном отчаянии, то опять выскакивали на берег и опять шагали взад и вперёд и так без конца. Мои люди упрашивали меня позволить им напасть на неприятеля, как только стемнеет. Но я предпочитал не проливать крови, если только будет хоть какая-нибудь возможность от вы избежать. А главное, зная, как хорошо вооружены наши противники, я не хотел рисковать жизнью своих людей. Я решил подождать. не разойдутся ли они в стороны, и, чтобы действовать наверняка, придвинул свою засаду ближе к лодке. В пятнице с капитаном я приказал ползти на четвереньках, чтобы мятежники не заметили их, и стрелять только в упор. Недолго им пришлось преподать к земле, ибо на них почти наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который, как уже сказано, был главным зачинщиком бунта, но теперь совсем полдухом. У капитана, почувствовав, что главный виновник всех бедствий в её власти, еле хватило терпения выждать, пока тот подойдёт ближе, чтобы удостовериться, он ли это, так как до сих пор они слышали только его голос. Едва он приблизился, как капитаны Пятницев вскочили и выстрелили. Боцман был убит на повал, другой матрос ранен в грудь на вылет. Он тоже свалился как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал. Услышав выстрелы, я мгновенно двинул вперёд всю свою армию, которой насчитывало теперь восемь человек. Вот её полный состав. Я генералисимус. Пятница генерал-лейтенант, затем капитан с двумя друзьями и трое вольнопленных, которых мы удостоили своим доверием, приняв в число рядовых и вооружив ружьями. Мы подошли к неприятелю, когда уже совсем стемнело. чтобы нельзя было разобрать сколько нас. Я приказал матросу, который был оставлен в лодке и незадолго перед тем добровольно присоединился к нам, окликнуть по имени своих бывших товарищей. Прежде чем стрелять, я хотел попытаться вступить с ними в переговоры, если удастся покончить дело миром. Мой расчёт вполне удался, что впрочем и понятно. В их положении им оставалось только сдаться. Итак, Мой парламентантёр заорал во всё горло: "Том Смит! Том Смит!" Том Смит сейчас же откликнулся: "Кто это? Это ты, Рабинзон?" Он очевидно узнал его по голосу. Рабинзон отвечал: "Да, да, это я, ради бога, Том Смит, бросай оружие и сдавайся, не то через минуту со всеми вами будет покончено". "Да кому сдаваться? Где они там?" Прикричал опять он. "Здесь!" откликнулся Рабинзон. "Здесь наш капитан и с ним 50 человек. Вот уже 2 часа, как они гоняются за вами. Боцман убит, Уилл Фрай ранен, а я попал в плен. Если вы не сдадитесь сию же минуту, вы все погибли. А нас помилуют, если мы сдадимся", спросил Том Смит. "Сейчас я спрошу капитана!" отвечал Рабинзон. Тут вступил в переговоры уже сам капитан. "Эй, Смит, и все вы там!" закричал он. "Вы знаете мой голос. Если вы немедленно положите оружие и сдадитесь, я обещаю вам пощаду, всем, кроме Вилла Аткинса". "Капитан, ради бога, смилуйтесь надо мной!" взмолился Вил Аткинс. "Чем я хуже других? Все мы одинаково виноваты". Кстати, сказать, это была ложь, потому что когда начался бунт, Уиль Аткинс первый бросился на капитана, связал ему руки и обращался с ним крайне грубо, осыпая его оскорбительной бранью. Однако капитан сказал ему, чтобы он сдавался без всяких условий, а там уж пусть губернатор решает жить ему или умереть. Губернатором капитан и все они величали меня. Словом, бунтовщики положили оружие и стали умолять о пощаде. Наш парламентер и еще два человека по моему приказанию связали всех, после чего моя грозная армия в пятьдесят человек, которая на самом деле вместе с тремя передовыми состояла всего из восьми, окружила их и завладела шлюпкой. Сам я и Пятница, однако, не показывались пленным по государственным соображениям. Первым нашим делом было исправить лодку и подумать о том, как захватить корабль. Капитан... Он мог теперь беспрепятственно говорить с бунтовщиками, изобразил им в истинном свете всю низость их поведения по отношению к нему и еще большую гнусность их планов, которые они не успели осуществить. Он дал им понять, что такие дела к добру не приводят, и их ожидает, пожалуй, веселица. Преступники клялись, по-видимому, о чистого сердце и молили только об одном, чтобы у них не отнимали жизни. На это капитан им ответил, что тут он не властен, они не его пленники, а правители острова. Они были уверены, будто высадили его на пустынный, необитаемый берег, но Богу было угодно направить их к населённому месту, губернатор которого англичанин. Он мог бы, сказал капитан, если бы хотел, всех вас повесить, но он помиловал вас и вероятно отправит в Англию. Ес вами будет поступлено по законам. Но Уилу Адкинсу губернатор приказал готовиться к смерти. Он будет повешен завтра поутру. Всё это капитан, разумеется, выдумал, но его выдумка произвела желаемые действия. Адкинс упал на колени, умоляя капитана ходатайствовать за него перед губернатором. Остальные тоже стали униженно просить, чтоб их не отправляли в Англию. Мне показалось, Что час моего избавления настал, и что теперь не трудно будет убедить этих парней помочь нам овладеть кораблём. И держась в темноте, чтобы они не могли рассмотреть, каков их губернатор, я как будто издали позвал капитана. Один из наших людей, как было ему велено заранее, подошёл к капитану и сказал: "Капитан, вас зовёт командующий". На что капитан ответил: "Передай его превосходительству, что я сейчас лелеюсь" Это произвело надлежащее впечатление. Все остались в полной уверенности, что губернатор где-то близко со своей армией в 50 человек. Когда капитан подошёл ко мне, я сообщил ему свой план о владении кораблём. Он горячо его одобрил и решил привести в исполнение на другой же день. Но чтобы выполнить этот план с большим искусством и обеспечить успех нашего предприятия, я посоветовал капитану разделить пленных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 уже подробно описанною мной. Высокая ограда делал её тоже достаточно надёжным местом для заточения, тем более что узники были связаны и знали, что от их поведения зависит их участь.